Неожиданные позитивные результаты Стэнфордского тюремного эксперимента для участников и исследователей. Наш эксперимент привёл к многочисленным позитивным последствиям, которых мы совсем не ожидали. Они оказали мощное влияние на некоторых участников и на самих исследователей. Почти все участники во время заключительного тестирования и отзывов, написанных дома в разное время после эксперимента, указали, что это был ценный личный опыт, и он многому их научил. Эти позитивные отзывы до некоторой степени уравновешивают очевидные негативные аспекты тюремного опыта. Ни один из наших студентов не согласился бы снова участвовать в подобном исследовании. Давайте опишем некоторые позитивные результаты Стэнфордского тюремного эксперимента, о которых говорили его участники. Док Заключённый номер 8612, главарь бунта заключённых, первый, кто испытал сильнейший эмоциональный стресс. Его реакция заставила нас освободить его всего через 36 часов после начала эксперимента. Этот опыт был для него действительно неприятным. В интервью во время съёмки документального фильма Тихая ярость, Стэнфордский тюремный эксперимент, он сказал: Это был уникальный опыт. Я в жизни никогда так громко не кричал. Я никогда в жизни не был так зол. Я потерял контроль и над ситуацией, и над своими чувствами. Возможно, у меня всегда были трудности с самоконтролем. Я хотел понять самого себя, и поэтому после Стэнфордского тюремного эксперимента стал интересоваться психологией. Я буду изучать психологию. Я хочу понять, почему люди испытывают эмоции. Я хочу перестать бояться неизвестного. В размышлениях о результатах эксперимента, написанных 5 лет спустя, Док признался, что начал симулировать эмоциональный срыв, чтобы выйти на свободу. Но потом роль начала его поглощать. Я придумал единственный способ, который помог бы мне выйти из эксперимента притвориться больным. Сначала физические Потом, когда это не сработало, я стал изображать сумасшедшего. Но я тратил на это столько сил, и тот простой факт, что я так сильно расстроился, меня расстраивал. Как расстраивал. Он сообщил, что девушка сказала ему, что он был настолько подавлен и возбуждён, что постоянно говорил об эксперименте ещё 2 месяца после его окончания. После эксперимента Дуг занялся диссертацией по клинической психологии, отчасти чтобы научиться лучше управлять своими эмоциями и поведением. Его диссертация была посвящена темам стыда, связанного со статусом заключённого, и вины, связанной со статусом охранника. Он проходил интернатуру не в обычном лечебном или клиническом учреждении, а в тюрьме Сан-Квентин. Затем он больше 20 лет проработал судебным психологом в системе исправительных учреждений Сан-Франциско и Калифорнии. Именно его трогательные признания дали название нашему фильму Тихая ярость. Он говорил о садистских импульсах охранников, которых нужно остерегаться, потому что они всегда возникают в ситуациях, где власть распределена неравномерно и готовы выйти наружу в любой момент взорваться подобно своеобразному тихому гневу. В ходе своей карьеры Дуг помогает заключённым сохранять, несмотря на внешние условия, чувство собственного достоинства и разрабатывает программы, позволяющие охранникам и заключённым мирно сосуществовать и сотрудничать. Вот пример того, как изначально крайне негативное влияние стенфордского тюремного эксперимента трансформировалось в знания, которые принесли пользу и отдельной личности, и обществу. Этому участнику эксперимент принёс и много боли, и много пользы. Охранник Хельман, крутой Джон Уэйн, наш мачо, участвовал во всех телевизионных программах, посвящённых исследованию. Его постоянно приглашали благодаря яркой властной роли и злому гению в изобретении заданий и игр для заключённых. Недавно мы встретились на лекции, которую я читал, и он признался мне, что Стэнфордский тюремный эксперимент принёс ему не 15 минут славы Энди Орхолла, которые бывают только раз в жизни, а 15 минут позора, но навсегда. В ответ на мой вопрос, оказало ли участие в эксперименте какое-либо позитивное влияние на его жизнь, он в частности написал мне: "Десятилетия жизненного опыта" смягчили того высокомерного и бесчувственного юношу, которым я был в 1971 году. Если бы тогда кто-то сказал мне, что мои действия наносят вред кому-то из заключенных, я, вероятно, ответил бы, значит, они просто слабаки и нытики. Но то, что я так глубоко вошел в свою роль, что я был слеп к страданиям других, стало для меня очень поучительным. И я всегда задумываюсь о том, как обращаюсь с людьми. Некоторые даже считают меня слишком чувствительным для бизнесмена, потому что мне иногда сложно принять решение, например, уволить нерадивого сотрудника, поскольку я опасаюсь, что для него это будет слишком трудно. Крейк Хейни окончил юридическую школу Стэнфордского университета, получил степень доктора права, а также степень доктора философии нашего факультета психологии. Сейчас он профессор Калифорнийского университета в Санта-Крусе, где ведёт популярные курсы по психологии и праву, а также по психологии организаций. Крейк стал одним из ведущих консультантов страны по вопросам условий содержания в тюрьмах. Он один из немногих психологов-экспертов, сотрудничающих с адвокатами, представляющими интересы групп заключённых в Соединённых Штатах. Он многое и блестяще пишет о самых разных аспектах преступности, наказаний, исполнения наказаний и системе исправительных учреждений. Вместе с ним мы написали много статей для профессиональных и отраслевых журналов, а также несколько глав из книг. Его отчёт о влиянии стенфордского тюремного эксперимента на его жизнь ярко демонстрирует ценность нашего эксперимента. Для меня стенфордский тюремный эксперимент стал поворотным пунктом, изменившим направление моей карьеры. Когда я вместе с Филом Зимбардом и Киртисом Бенксом начал планировать это исследование, я окончил второй курс аспирантуры факультета психологии в Стэнфорде. Мой интерес к использованию социальной психологии в сфере преступности тогда только начал формироваться с благословения и при поддержке Фила Зимбарда. Почти сразу после окончания Стэнфордского тюремного эксперимента я стал изучать реальные тюрьмы и, в конце концов, сосредоточился на социальных историях, social histories, помогавших облегчать жизнь людей, которые в них находятся. Но я всегда помнил о той точке зрения на организации, которую приобрел благодаря наблюдениям и оценке результатов тех шести коротких дней в нашей мнимой тюрьме. Кристина Маслоч, героиня Стэнфордского тюремного эксперимента, сейчас является профессором психологии Калифорнийского университета в Беркли, вице-ректором по неполному высшему образованию, преподавателем литературы и науки. Она лауреат премии фонда Карнеги, лучший преподаватель года. Её короткое, но яркое участие в Стэнфордском тюремном эксперименте также оказало положительное влияние на её карьеру о чём она упоминает в следующем ретроспективном отчёте. Для меня самый важный результат тюремного эксперимента состоял в том, чему я научилась на своём личном опыте. В дальнейшем он помог мне сделать свой профессиональный вклад в психологию. Я своими глазами увидела, что такое психология дегуманизации, когда хорошие по существу люди начинают очень плохо относиться к другим и ужасно с ними обращаться. Как одни могут легко считать других людьми второго сорта, животными, недостойными уважения или равного отношения, даже тех, кто нуждается в их помощи и доброй воле. Благодаря участию в Стэнфордском тюремном эксперименте я начала проводить новаторские исследования в области выгорания, психологических последствий помогающих профессий, предполагающих эмоциональную нагрузку. Когда изначально преданные своему делу профессионалы дегуманизируют тех самых людей, которым должны помогать. В своих исследованиях я стремилась объяснить причины и последствия выгорания в самых разных профессиях и обстоятельствах. Полученные результаты я стремилась использовать на практике. Я считаю, что необходимо анализировать ситуационные детерминанты выгорания а не просто фиксировать внимание на индивидуальных особенностях отдельных представителей помогающих профессий. Таким образом, история моего участия в Стэнфордском тюремном эксперименте не ограничивается той ролью, которую я сыграла, побудив закончить его раньше времени. Она стала началом новой программы исследований, возникшей под влиянием моего личного опыта участия в этом уникальном эксперименте. Фил Зимбарде А еще был я. Примечание. Кертис Бэнкс сделал замечательную научную карьеру. Всего через три года он получил диплом доктора философии Стэнфордского университета и стал первым афроамериканцем преподавателем факультета психологии Принстонского университета. Затем он перешел в университет Говарда. Сотрудничал с организацией сервис образовательных тестов основал и издавал журнал Journal of Black Psychology. К сожалению, в 1998 году он умер от рака. Дэвид Джаффи после Стэнфордского тюремного эксперимента сделал выдающуюся карьеру в медицине. Сейчас он директор отделения неотложной медицинской помощи в детской больнице Сент-Луиса и адъюнкт-профессор педиатрии в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Штат Миссури. Неделя Стэнфордского тюремного эксперимента во многом изменила мою жизнь, и профессиональную, и личную. Результаты и неожиданные позитивные последствия, которые этот опыт мне принёс, были весьма обширны. Он повлиял на мои последующие исследования, на мою преподавательскую работу и личную жизнь. Я стал агентом социальных изменений стал заниматься улучшением условий содержания в тюрьмах и привлекать внимание общества к другим укоренившимся злоупотреблениям властей. Мои исследования в следующие 3 десятилетия находились под влиянием идей, возникших во время стенфордского тюремного эксперимента. Они побудили меня изучать феномены застенчивости, восприятия времени и причин сумасшествия. Ещё я хотел бы указать на связи между нашим тюремным экспериментом и новым исследованием, посвящённым застенчивости и методам её преодоления, а также кратко остановиться на том, как этот эксперимент повлиял на мою личную жизнь.